Глава двадцать шестая Марк ошарашенно застыл, глядя на скрюченное тело Джеда. Он не знал, что думать об этом сборище полупомешанных людей. А теперь еще в лесу засели какие-то безумцы, истерически хохотали и орали по-звериному. Алекс замер уставился на труп. Шум в лесу стал громче, топот участился, крики и вопли раздавались все пронзительнее. Мужчины, избившие Марка и Алика, поднялись с колена и недоуменно посмотрели на опутанных верёвками пленников, словно не понимая, что произошло. Певцы у костра тоже встали и изумлённо переглядывались, как будто ожидая распоряжений. Похоже, они привыкли во всём следовать приказам Джеда и теперь совершенно растерялись. Алик решил не упускать неожиданно возникшей возможности и поддёргал верёвку, обвязанную вокруг шеи. Ему удалось ослабить узел. Марк испугался, что ошалевшие типы отреагируют на попытку пленников освободиться, но те испуганно попятились. Марк торопливо вцепился в петлю и стащил её с себя. Алик раздражённо сорвал верёвку с шеи и буркнул. «Бежим отсюда!» «А как же придурки в лесу?» — напомнил Марк. «Нас окружили?» «Да ладно, прорвёмся с боем», — вздохнул Алик. «Пусть только попробуют нас остановить». К товарищам торопливо направилась женщина, та самая, что заговорила с ними на холме. «Мы хотели улестить демонов», — встревожно сказала она. «А вы всё испортили, привели сюда врагов». Она поморщилась, поднесла руку к виску и, покачнувшись, отступила на шаг. «Зачем вы так?» Алик буркнул что-то неразборчивое, направился к костру и вытащил из огня длинную горящую ветку. «Вот, пусть теперь только сунутся», — заявил он, размахивая импровизированным факелом. «Давай, уходим!» Женщина сжимала голову руками и, постановая, раскачивалась из стороны в сторону. У Марка возникло жуткое подозрение. «Уходим!» — крикнул ему Алик. Из леса неожиданно высыпали люди. Мужчины, женщины и дети яростно размахивали кулаками, гоготали и восторженно улюлюкали. Марк, потрясённый обескураживающим зрелищем, сорвался с места, выхватил из костра ещё одну горящую головешку и замахал ею, как мечом, рассыпая в воздухе сноб ярких искр. Нападающие с отчаянными воплями набросились на певцов. Двое с разбегу запрыгнули прямо в костёр. Пламя тут же охватило их одежду и волосы. Несчастные пронзительно заверещали, выскочили из огня и живыми факелами устремились в лес. «О, дожгут сухостой!» — растерянно подумал Марк и в ужасе посмотрел на певцов, которых избивали и душили безумцы, выбежавшие из чаще «Марк!» — окликнул его Алик. «Не зевай!» «Возьмите меня с собой!» — взмолилась женщина позади Марка. Он резко обернулся, едва не опалив ее горящей головешкой. Внезапно они оказались в самом центре потасовки. Люди вокруг толкали и пинали друг друга, доставалось всем, и своим, и чужим. Над прогалиной неслись истошные крики, какую-то женщину бросили в костер. Марка схватили за рубаху и потянули в сторону. Он едва не ткнул противника факелом, но вовремя сообразил, что это Алик. «Тебе что, жить надоело?» — взревел старый солдат. «Я растерялся!» — ответил Марк. «Поменьше думай, побольше делай!» — огрызнулся Алик, и друзья понеслись вверх по склону, удаляясь от костра. Вокруг мельтешили люди. Марк на бегу размахивал горящей головнёй. Кто-то накинулся на него сзади. От неожиданности Марк выронил факел и упал лицом в грязь. Через миг послышался глухой звук удара и, нападавший с пронзительным визгом, отлетел в сторону. «Вставай скорее!» крикнул Алик. И вот тут же сбили с ног мужчина и женщина. Марк поспешно поднялся, схватил пылающую головешку и ткнул ею в шею мужчины. Тот заорал и повалился на землю, держась за горло. Марк размахнулся и изо всех сил стукнул факелом в висок женщины. Она с криком отбежала подальше. Марк протянул Алику руку и помог ему подняться. К ним бросились еще пятеро безумцев Марк крутанулся на месте, ожесточённо размахивая факелом. Один удар задел мужчину, второй попал прямо в нос какой-то женщине, третий угодил в живот очередному безумцу, подпалив лохмотья. Алик молотил кулаками, расталкивал противников локтями, отбрасывал их, как мешки мусора. Свой факел он давно выронил, но это не мешало ему применять армейские умения. Чья-то рука сдавила Марку горло, его подняли в воздух и стали душить. Марк покрепче сжал головешку и слепо двинул ею назад, стараясь попасть в лицо невидимого противника. Захрустели хрящи, над духом прозвучал жуткий вопль. Марк выскользнул из захвата, с облегчением вдохнул и без сил повалился на земь. алекс согнулся, упершись руками в колени, и тоже переводил дух. Навстречу неслась орущая толпа. Алик помог Марку подняться на ноги, и друзья стали торопливо карабкаться вверх по склону, стараясь укрыться в чаще. За спиной не смолкали разъярённые крики и топот множества ног. Внезапно Марк заметил, что огромный участок леса, ярдах в от них, охвачен пламенем. Лесной пожар разгорался между холмом и тем местом, где остались Трина, Лана и Диди.